Глава шестая, подглава первая. Убить прилипшего к двери спальни Диего казалось нетрудным. Он бы вряд ли заметил мелькнувший стилет, но в этой смерти не было смысла. Может, раньше, по горячим следам, Хайме и поставил бы месть впереди пользы. Но прошло больше года. Сейчас важнее защитить честь Хинильи и в очередной раз обойти Протекту. А для этого нужен не просто преступник, а преступник, говорящий то, что следует. Решать, кто подослал карлу орлу Онсии убийц, Тарихасу, а тот, скорее всего, выберет кого-нибудь из государственного совета. Возможно, даже пленелунью. Новая война с Луасом обойдется королевству слишком дорого. Созерцание дверей грозило затянуться, и Хами уронил на пол огниво. Это подействовало. Дон Диего стремительно обернулся, И импарсиал смог наконец как следует разглядеть убийцу, оказавшегося редким красавцем. Гомес строго следовало приказу зажигать во время обыска как можно больше свечей. И приемное сияла, словно во время бала. Только балов в этом доме так и не случилось. «Вы хотели со мной переговорить», – сделал пробный выпад Диего. «О чем? Вы так думаете?» «Марию можно понять». «Марию, но не дворянина» поднявшего руку на защитника Онсии. А разве не так? Тогда почему здесь нет ольгвозилов? Они производили слишком много шума и добились слишком ничтожных результатов. Как давно вы знаете маркизу Дихинилья? Я увидел ее во время венчания. Ее венчание. Вы понимаете, что я могу вас убить? Можете, но не убьете. Инья или врет, или сама обманута. Скорее второе. Сестры станется покровительствовать влюбленным, но не убийцам. Пролитая в этом доме кровь ляжет на хозяйку. Скрыть ее, близкое знакомство с вами, невозможно. И еще менее возможно ее увести. Это вы убили де Хинилью. Я отвечу, пообещал Дон Диего. Но сперва я должен увериться в том, что не ошибся. Я правильно понял. Вы брат герцогини Деригаско и участник Альканийской резни да это я вам это неприятно напротив я в самом деле убил командора сургаса но мария не имела к этому никакого касательства более того тогда она меня не знала что и требовалось доказать красавец думает не о себе а о любовнице иначе здесь бы был не он а трупы шести альгвазилов и одного монаха чтобы защитить марию он пойдет на все Станет ласким шпионом, еретиком, заговорщиком. Вы полагаете, я вам поверю? Вы поверите. Диего шагнул вперед. Именно вы, но... Дьявол! Хами еще ничего не понял, а Диего уже распахивал дверь на главную лестницу, по которой поднималось шестеро. Еще двое спешили по боковому коридору со стороны двора. И это были отнюдь не альгвазилы. На дороге нежданные гости сошли бы за разбойников. В за солдат. В пустом доме они походили на наемных убийц в попыхах, забывших о масках. Сообщники-убийцы? Дон Диего хотел что-то сказать, но передумал. И, шагнув за порог, замер спиной к гостиной, спальне и монаху сестилетом в рукаве. Пришедшие со двора тоже остановились. Те, что поднимались из прихожей, раздались в стороны, застыв вдоль перил, словно в ожидании сиятельной особы. Это было нелепо. И эта нелепость подсказала ответ. Хайме отнюдь не удивился, когда по предназначенным для великого полководца ступеням с каменной физиономией промаршировал капитан Арбусто Дельбехо. «Мы тоже кое-что умеем, брат Хуан!» торжественно объявил он. «Сейчас вы увидите, как следует ловить убийц!» Дьявола брат Хуан не помянул лишь чудом. Подглава вторая. «Сейчас вы увидите!» как следует ловить убийц. Двое у выхода во двор и семеро на главной лестнице. Не с со шпагами и кинжалами. Вояки и, похоже, не последнего разбора. Не смертельно, но многовато. «Не думаю, что вы покажете мне нечто выдающееся», — донеслось из-за спины. «По крайней мере, как искать убийц, от вас мне точно не узнать. Даже жаль. Монах гостей не ждал, уже легче». С братом Хуаном говорить можно, с этими вряд ли, их так просто не прогонишь. Они просто бедная Мариита в ее доме, именем ее величества, назовитесь, потребовал с лестницы статный красавец. Вожак? Сейчас проверим, только после вас, я не говорю с незнакомцами. Кто они, черт их побери, как их сюда занесло, пришли и повезло, или знали кого ловят. Капитан Протекты Арбусты Дельбехо. Красавица не думал скромничать. Известный вам брат Хуан подтвердит и мое звание, и мои полномочия. Благодарю за совет. К таким лучше спиной не поворачиваться, но он должен видеть лицо монаха. Святой отец, этот человек тот, за кого себя выдает. Я подтверждаю его имя. Брат Хуан, чуть сутулясь, стоял возле двери. Он был слегка раздосадован, но не более. Это в самом деле капитан Арбусто-дель-Бехо. В прошлом он немного повоевал с Луасом, но обрел себя в протекте. Что до полномочий, то у меня нет уверенности. Офицеров, когда они исполняют служебный долг, сопровождают альгвазилы или солдаты. Конечно, у капитана может быть приказ, предписывающий ему действовать тайно. Я ответил на ваш вопрос. Значит, свой брат, вояка, только голодный, и при нем такие же волки. Тут не договорится. Разве что вернется Гомес. Благодарю вас, брат Хуан. У вас есть приказ, сеньор Арбусто. Приказа у капитана не имелось, у него были подручные, недвусмысленно выстроившиеся полукольцом. Будем надеяться, они не бывали ни в Рамулье, ни в Бенине, ни в этом доме. Дон Диего де Муэна отчеканил Арбусто именем ее величества. Вы арестованы по обвинению в убийстве маркиза Дахинилья при пособничестве маркизы Дахинилья. Сложите оружие и следуйте за нами. Проклятье. Они знают все. Или почти все. Приказ. Капитан. Выхватить шпагу он успеет. Но виноват тот, кто обнажил клинок первым. Приказ и доказательство, что короне нужен именно я. «Их предъявит ее величеству и кардиналу Инкверенту!» — пообещал Арбуста. Он смотрел в сторону, то ли на монаха, то ли на дверь Марии, но туда ему не войти. «Брат Хуан, советую вам покинуть дом или ждать утешения Маркизи. Ею мы займемся позже». «Благодарю вас!» — вежливо поблагодарил монах. «Но вы только что обещали мне что-то показать. Я весь внимание!» В таком случае я снимаю с себя ответственность за вашу безопасность. арбуз начинал закипать, но держался. Друзья, взять этого сеньора. По возможности живым. По возможности. Красиво сказано. Шестерка полукольцом двинулся вперед, оттесняя отходы на галерею. Черта с два они б его оттеснили, если б не Мариита. Я тоже снимаю с себя ответственность за вашу безопасность. Последнее слово совпало с первым ударом, нанесенным худым седоголовым воякой. «Взять его!» — повторил капитан, упирая руки в бок, но Диего уже стало не до него. Руки у Седого были вставлены тем концом, а у второго тоже неплох, хоть и попроще. Удар удержал, но и только. А теперь пучеглазый. Хотят прижать к стене, но хотеть еще не все. Пара быстрых шагов, разворот, угрожающий замах. Смотри-ка, отпрянули. А теперь верхний вестибюль, подальше от спальни. Да и места там побольше. Двое справа бросаются на перехват. Что ж, обойдем на повороте и ударим того, кто ближе. Плашмя. Пока, плашмя. Считайте это предупреждением, сеньоры. Последним. Не отвечают, не злятся, делают дело. В рамулье таких хватает. Не задешево, но хватает. Вот и вестибюль, теперь можно и станцевать. Чужая шпага рассекает пустой воздух, вояка клюет носом. А теперь вперед. Отскочили, берегут свои шкурки. Будем пугать друг друга и дальше? Будем. Но кто кого перетанцует? Камин, два кресла, статуя Адалида, дверь, из которой позапрошлым летом вышла хинилья. Теперь она заколочена. Жаль. Сорвать портьеру? Рано. Портьеры и свечи пойдут в ход, когда дойдет до дела. А оно будет. Этот Арбусто малый решительный. Да и люди у него неплохие. Такие на обум не полезут, сперва на зуб попробуют. Ага, второй потеснился. пропускает Седова. Похоже, он здесь лучший. Что ж, проверим и погодим с кровопролитием. Вдруг да появится бравый сержант. Никогда не мечтал о встрече с алгвозилом. И на тебе. Под глава третья. Так вот, с кем Арбуста обделывают свои делишки. Воистину, у каждого свои голуби. Заступившие лестницу вояки и соизволившие подняться в вестибюль капитан не отрывали взгляда откруживших по залу фигур, и Хайме быстро стукнул в розовую дверь. Если сестра не откроет... Открыли! Не Бенеро! Запритесь и ждите! Объяснять некогда. Но где этот чертов Гомес и не менее чертов Федусьяр? «Не открывайте никому, кого Индия не узнает! Никому! Мне тоже не открывайте, если не назову вас по -суадицки. Нам понадобится горячая вода! Закройтесь, иначе вам ничего не понадобится! И роженицы тоже!» Захлопнувшись дверь, глухой стук засова, а семеро, судя по звукам, уже пляшут вовсю. «Что ж, святая импарция не должна упускать из вида такие события!» «Брат Хуан, вы куда?» «Из приемной маркизы плохо видно, сын мой». Те, кто впустил Арбуста в дом, еще пожалеют. Но капитан не дурак, просто так рисковать не станет. И показывать своих голубков тоже. «Я вас предупредил. На все воля Господа». А он отменно быстр на ногу и точен в движениях, этот Дундиега Муэнской. Голубки Арбуста все еще не могут прижать проныру к стене. То ли скорости и ловкости не хватает, то ли предпочитают поберечься. Шпаги хоть и обнажены, всерьез в ход пока не пошли. Дичь тоже сдерживается. Не хочет крови? На этот раз зря. От этой статуи прекрасный вид, капитан. Я постою здесь. Жаль, нельзя видеть еще и арбуста. но стена за спиной как-то надежней. А противники так и пугают друг друга. Выказывают готовность нанести удар, но не сближаются. И не сближались, разве что когда Диего увел свору от розовой двери. Очередной обмен ударами. Наконец-то серьезный. И тут же передышка. Диего застыл спиной к камину. То ли скалится, то ли улыбается. Дышит вроде ровно. Голубки тоже свежи. Разве что крайний слева подзапыхался. арбуста знает про маркизу. Сломая он дверь, Диего сдастся. Или бросится убивать. Конечно, там Энес, но капитан уже сжег мосты. Вломиться с наемниками в дом Орла-Онсии. Такое простят лишь победителю. Снова топот, звяканье, шарканье. Шестерка арбуста понемногу оживает, особенно седой. С таким лучше не связываться. Неплох и второй, левша. Остальные так себе, вояки как вояки. Хиль. Короткий приказ разрывает уже привычный шум. Один из шестерки отступает назад, выходя из боя. Тот, кто задыхался... Зато Левша и Седой населись с двух сторон. Диего держится, и не только держится. Атака, внезапный разворот. Крайний слева, получив удары фесом, отлетает на Седого, едва не сбив того с ног. Диего отрывается от Левши, наседает сразу на двоих. Град ударов, и вояка с располосованной рукой вываливается из свалки. Первая кровь пятнает ковер, но Седой уже опомнился и взялся за дело по-настоящему. Диего пятится, отступает камина и драку закрывает чужая спина задохнувшийся. Отдышался? Дьявол, у него пистолет. Теперь ясно. Вот теперь ясно все. Труп убийцы, труп герцогини Деригаско, труп брата Хуана и доблестный капитан Арбуста. Он пришел один, и преступник не оставил ему выбора. Рука стрелка двигалась, ловя цель, но Диего с седым и Левшой сцепились намертво. Нужно быть альфоркой, чтобы стрелять в такую кучу и попасть. Но Маноло мертв. Почти семнадцать лет. «Дон Диего, с этой минуты вы вне закона!» «С какой минуты?» «А, еще один раненый пятится, выходя из схватки». «Плохо!» Четверо закрывали цель лучше троих. Стрелок снова поднял руку, шагнул в бок, опять заградив дерущихся. «Альгвазилы носят керасы, голубки железом побрезгивали. Стилет вошел точно под лопатку» летчик по имени Хиль ничком рухнул на ковер, выровняв пистолет в заботливо поставленную руку. «Ты ждешь выстрела, капитан?» «Выстрел будет!» «Прежде чем бить чужую спину, подумай, кто за твоей!» Диего, Седой, Левша, Диего. Промедление покойника можно понять. Попробуй не промажь в такой карусели. Седой силой отводит удар, отскакивает вправо. Диего кидается следом, а вот Левша чуть промешкал последний в своей жизни раз, Маноло был бы доволен.